Глава 22. Когда все уехали на стрельбище, граф остался в доме, как и Елена Сергеевна с маленькой Лёлей. Что касается Алекса, я допускал, что после ссоры с дедом настроение его испортится, а то и вовсе он вспомнит о неотложенных делах в Москве и уедет. Но юный Курбатов вел себя, как ни в чем не бывало. Сейчас он сидел в санях рядом с Марией и весело рассказывал ей очередной пошлый анекдот. Двуличный мерзавец. Мари громко смеялась. Следом за нами ехал Ильицкий с Катюшей, мальчиками и своим спаниелем. Надо сказать, что все утро мальчики питали надежду, что им, как и Марии, позволят пострелять из револьвера. Напрасно. Слава богу, Елена Сергеевна в этот раз поддержала меня, когда я запретила им даже думать об оружии. Внутренне я была готова к новым крысам в редикюлях, жабам на подушках и обиженным воплем мальчишек. А вопли эти были бы страшнее любых крыс. Но неожиданно мне на помощь пришел Ильицкий, который сказал детям, что пока Мария будет стрелять, Джек докажет им, что он настоящий охотничий пес. Мол, они спрячут что-нибудь в лесу, а Джек по запаху найдет. Подумав немного, дети решили, что хотя это развлечение и не идет ни в какое сравнение со стрельбой, но все же лучше, чем продолжать конючить и быть в итоге наказанными зубрюшкой немецкого». Я не сомневалась, что в поведении Ильицкого был какой-то расчёт. Но, по крайней мере, он избавлял меня от детских капризов. Заодно это я была ему благодарна. «Только не позволяйте им выбегать на лёд». Рядом в этот момент никого не было, но я всё равно говорила негромко и придерживалась официального тона. «Река кое-где уже тает, мало ли». «Вы меня совсем за идиоты держите, Лидия Гавриловна», – также негромко произнёс он. Я не ответила, лишь урвала еще несколько секунд, чтобы насладиться взглядом его глаз. А после он ушел на зов детей. Алекс распорядился устроить стрельбище на самом берегу. Подальше от дома, деревни и так, чтобы поле улетали за реку, где никого не могло бы задеть, даже случайно. Истра в этом месте была шагов 30 в ширину, а за ней шел длинный пологий пригорок, поросший редкими деревьями и хорошо просматриваемый издалека. Оружие ковбоев, гроза индейцев и легенда Дикого Запада. С восхищением, глядя на свой вычерный револьвер, рассказывал Алекс. Кольт образца 1873 года. Еще называют миротворцем. Знаете почему? Почему? Приличие ради спросил Марии. Ей явно не терпелось уже перейти к практике. «Потому что там, где американцы его применяют, сразу наступает мир», сказал Алекс и сам же расхохотался. «Да, американцы вообще любят мир», заметил Журжик, стараясь, чтобы и на него обратили внимание. «А если кто-то не хочет их мира, то они придут и заставят его полюбить, как с индейцами». «Ну, Марии, видите, вон те бутылки». Указал Алекс на выстроенную вряд стеклянную тару на постаменте у самого берега. «Это и есть ваша цель». Мари, щурясь от слепящего мартовского солнца, оценивала цель. Перчаток она не надела, принципиально, презрев даже правила, непременно обязывающие барышень на сетях «Я уже молчу о том, что было просто холодно». «Да здесь всего-то шагов десять, не больше», – отозвалась она. «Попади сперва хотя бы в них, крошка», – важничая заметил ее отец. Полесов стоял подле меня, то и дело комментируя происходящее. А мне, возможно, стоило больше внимания уделить сейчас младшим детям, а не Марии. Но они, похоже, вполне весело проводили время с Ильицким и с Паниэлем. Собак носилась по снегу, выполняя какие-то команды. Все смеялись и были счастливы. «Мое вмешательство, боюсь, эту идиллию тотчас разрушило бы». К тому же была Катюша, а присматривать за детьми вне занятий – это ее прямая обязанность. В ответ на замечание отца Мария прямо нахмурилась и нетерпящим возражения тоном велела. «Давайте револьвер!» «Погодите, погодите! Сперва нужно научиться его заряжать!» «Алекс все еще не решался отдать ей свой кольт. «Берем пять патронов и вставляем в каморы барабана!» «Почему пять патронов?» – удивилась я, внимательно наблюдая за его действиями. «Камор ведь шесть?» – видите ли? – Алекс обернулся ко мне и деловито начал объяснять. «Камору напротив ствола рекомендуется всегда держать пустой, чтобы случайно не выстрелить». «А что, были прецеденты?» – «Как вам сказать?» – «Кольт крайне прост в использовании». «Так что да, непроизвольный выстрел вполне возможен. Для выстрела достаточно всего-то взвести курок». Это делается одним лёгким движением и нажать на спусковой крючок. А главное, стрелять из него можно очень скорострельно. В следующее мгновение не успел я и моргнуть. Алекс развернулся к берегу, скинул руку с револьвером и с бешеной скоростью, взводя левой рукой курок, произвёл пять оглушительных выстрелов подряд. След за каждым разлетался в дребезги новая бутылка на постаменте у реки. Уничтожение пяти бутылок заняло у него секунд пять-шесть, не больше вот как-то так с кокетливой скромностью алекс снова повернулся ко мне и для пущего эффекта крутанул револьвер на пальце за кольцо возле спускового крючка алекс выдохнула я отнимая ладонь от ушей поскольку выстрелы были очень громкими и совершенно искренне восхитилась вы просто здорово стреляете как настоящий ковбой как герои майн рида я право думала что так стреляют только в книжках, примечание книги английского писателя Томаса рида действия которых обычно происходят в США, 1850-х годов, были очень популярны в России в описываемое время. «Я действительно была под большим впечатлением. Тот поклонился. Браво, Алекс, браво!» – лениво поаплодировал ему Полесов. Однако выражение лица Жоржика подсказывало, что он далеко не так восхищен, но договорить отцу не дала Марии. «Ну, что вы наделали, Алекс?» – набросилась она на юного Курбатова с упреками. «Вы разбили все мои бутылки». «Не беда, Мария, будут вам новые бутылки. Этого добра у нас, слава богу, хватает». Снова рассмеялся Алекс и тотчас сделал знак слуге, который, очевидно, и занимался расстановкой мишеней. «Да, Алекс, стреляете вы, и правда здорово. Полностью согласен с Лидочкой». Продолжил все же Жоржик Полесов и добавил наставительно. «Но чего вам не хватает, так это опыта. Это очень чувствуется. Да из десяти шагов попасть в бутылку невелика заслуга. Вы позволите?» Он протянул руку к револьверу. «Сделайте одолжение, Жорж!» С невозмутимой улыбкой тот отдал оружие. э «Видите ли, Лидочка, истинный стрелок, стреляет, как дышит!» Полесов, не спеша и вдумчиво, заправлял патроны в барабан. «Алекс слишком старается произвести впечатление, его движения слишком искусственны». Он поднял руку с револьвером, целясь вовсе не в бутылке, которую еще устанавливал слуга, а в одинокую березу в шагах в двадцати от нас, и сделал первый выстрел. «И вовсе не следует спешить. Мы, слава богу, не на диком западе, и индейцы за нами не гонятся». Он нежно улыбнулся мне и сделал второй выстрел. Жоршик еще долго говорил, переходя с места на место – прицеливаясь в дерево и не спеша расстреливая оставшиеся патроны. Даже я несколько заскучала, а Мария уже откровенно маялась, демонстративно от нас отвернулась и развлекалась тем, что выбивала носком ботинка, комья снега из земли. «Извольте посмотреть, Лидочка!» Расстреляв патроны, Полесов выглядел совершенно довольным и подставил мне локоть, явно приглашая прогуляться до березу мишени. В коре дерева была выбита пятью полями русская буква «Л». «Как это мило!» «Как это мило!» — воскликнула я вслух с преувеличенным восхищением. «Это ведь первая буква в имени Елены Сергеевны? Лена!» Жорж, казалось, был обескурожен моим выводом. «Да, возможно, это первая буква в имени Лена», — отозвался он. «Жорж, да вы отлично стреляете! К нам приблизился юный Курбатов, тоже заинтересовавшийся. Вот же не думал, что вы умеете обращаться с револьвером». Вы где-то специально учились? Да, мне тоже было крайне интересно, где он этому учился. Но полез в наше любопытство не удовлетворил, продолжив эту своеобразную переполку с Алексом. Просто я не афиширую Алекс свои таланты, так настойчиво, как некоторые, ответил он и, видимо, счел себя победителем в сегодняшней стрельбе. Он, по-прежнему не отпуская моей руки, повел меня к саням. «Лиди, а вы не хотите тоже попробовать?» – спросил Алекс, вынуждая нас остановиться. И тут же раздался негодующий голос Мари. «Алекс, вы же обещали меня научить стрелять!» «Да-да, Мари, а-мо-мо!» «Примечание. Один момент. Французский. Времени у нас достаточно. Вы тоже постреляете. Лиди, ну так что?» Он навязчиво подставил мне локоть возле второй моей руки. «Согласен с Алексом», – поддохнул Полесов, тут же меняя траекторию, ведя меня назад к берегу. «Уверен, из вас, Лидочка, выйдет отличный стрелок». «Ох, право, я даже не знаю. В мои планы действительно не входило учиться стрелять. Вполне достаточно отмычек в качестве подарка и издевки от Ильицкого. Не хватало еще револьвера. Но любопытство во мне, как это бывало, часто победило». «Ну, хорошо», – сдалась я, – Я попробую сделать один выстрел, но после вы тотчас займетесь обучением Марии. Я отлично видела, с каким негодованием моя воспитанница смотрит на нас с Алексом, но отчего-то мне казалось, что не лишним ей будет увидеть своего так называемого друга во всей красе, не держащим слово и бесстыдно волочащимся за ее же гувернанткой. Меня Мария и так ненавидит, так что я ничем не рисковала. Едва я согласилась, как сразу получила в руки кольт. «Тяжелый!» Револьвер действительно был увесистым. Рукоять казалась неудобной, и долго держать его в вытянутой руке я бы точно не сумела. «Больше килограмма весом», – важно пояснил Алекс. «Так, теперь встаньте поустойчивее, руку держите параллельно земле». «Так». Он сам придержал мою вытянутую руку и взвел курок. «Ну, а теперь смотрите, чтобы мушка...» «Мушка – это вон та пятипис на стволе?» Примечание. Маленькая штучка. Французский. Кажется, гувернантка Лидочка снова дала себе знать. «Да, это та пятипиес», – сдержал улыбку Алекс. «Так вот, ждите, когда пятипиес сойдется на одной из бутылок и одновременно окажется точно по центру тех двух грант-пиес». Примечание. Большие штучки. Французский. «Оказалось? А теперь жмите на спусковой крючок. И все?», да, и все. — рассмеялся Алекс. — Говорю же, Кольт крайне просто в обращении. Стреляйте — Стреляйте! Рука уже начала уставать, и потому предательски дрожала, мешая целиться. Решив покончить с этим поскорее, я прищурил один глаз, поймав на мушку самую крайнюю бутылку, и нажал на спусковой крючок. Рука моя дрогнула от сильной отдачи, но ни одна бутылка, даже та, в которую я целилась, почему-то не разбилась. — Он что, не выстрелил? Я удивилась, взглянув на револьвер. «Выстрелил, только не туда. Шагов на пять не туда», — скептически прокомментировал Полесов. «Ну, а не думайте, Лидочка, что это ваша вина. Неважно, из вас учитель Алекс. Вот что я вам скажу». «И, кажется, вознамерился учить меня сам. Вы, Лидочка, просто дуло слишком вверх поднимаете. Давайте-ка я вам помогу, зайчонок мой». И он тотчас встал позади, положив ладонь мне на талию, прижавшись щекой к моей щеке и направляя мою руку. «Нет, это даже для Лидочки слишком!» «Георгий Палыч!» – дернулась я, освобождаясь И в тот же момент со звоном разлетелась в дребезке бутылка. «Что это?» Я обернулась на выстрел и увидела Мари с револьвером в руке и с озаренным улыбкой лицом. «У меня получилось! Я попала, попала!» Словно ребенок она запрыгала на месте, а потом и вовсе бросилась на шею стоявшему под Ильицкому. «Да, ой, молодец, Мария Георгиевна!» «Попали с первого раза», – отозвался он, ставя ее на землю. На них смотрел не только я, но и Алекс с Полесовым. Смотрели и молчали, и чувствовалось в этом молчании какое-то невысказанное раздражение. «Это ваш револьвер, Евгений Иванович?» – наконец спросила я. «Позвольте спросить, зачем вы взяли с собой на отдых револьвер?» «На всякий случай, Лидия Гавриевна», – отозвался тот, подняв голову и посмотрев мне в глаза. «Никогда не знаешь, пригодится это пьете пьес или нет». Я уже и забыла, что он умеет смотреть так, будто выносит приговор и одновременно приводит его в исполнение. Боже, я и подумать не могла, что он где-то поблизости и слышал весь этот отвратительный разговор. Не рассказывать же ему, что это всё «Лидочка», а не «я». Но наших взглядов, похоже, никто не замечал. Мария радовалась удачному выстрелу, а ее братья, брошенные Ильицким, крутились рядом и пытались потрогать револьвер. И вдруг Марина стороженно спросила, «А где Ники?» С трудом оторвав взгляд от глаз Евгения, я пересчитал детей. Митрофанушка и старший из близнецов Кони были здесь, но Ники со Спаниелем поблизости действительно не оказалось «Ники с Джеком ищут перчатку месье Ильицкого», – легкомысленно объявил Митрофанушка и пихнул в бок брата. «Мы ее так запрятали, что они еще долго будут искать». По спине пробежал холодок, и непроизвольно я обернулся к реке. Здесь лед был крепким, но я знала, что за поворотом, где мы проезжали прежде, лед начинал уже трескаться. Видимо, река там мельче или течение сильнее». «Где вы спрятали перчатку?» Радостный настрой Мари тотчас сменился тревогой в ее голосе. «Там!» Митрофанушка, как будто тоже испугавшись, махнул рукой вглубь леса. «Спрятали ее в дупле на дереве. Я покажу!» И, не дождавшись ответа, бегом бросился в лес по истоптанной тропинке. Мари, сунув револьвер в руки Ильицкому, решительно и уже безо всякого намека на улыбку припустила следом, не оглянувшись на нас. «Мари!» — Постойте, я с вами! — успел крикнуть Алекс, догоняя их.